Глава двадцать вторая. в очередной раз проверила содержимое на плечной сумке и вручила ее Мару. «Не отходи от меня!» «Понял госпожа». «Пора, Мар!» Она выглянула в окно. Вечерние сумерки сгущались, поглощая ухоженный сад и превращая его в плотное темно-серое пятно. Где-то за ним легионы Великого Маркиза сейчас готовились к нападению, ожидая приказа. милисе же отводилась главная роль в битве обезглавливание вражеского войска. Без предводителя низшие демоны не в состоянии организовать правильную защиту и нападение, и у них останется лишь два варианта — сбежать или подчиниться новому хозяину. «Великий маркиз с легионами!» — бросила она через плечо. «Да, госпожа. Даже Мар не отличался сегодня болтливостью», — отвечал коротко и по существу. «К нему!» — отдала приказ и распахнула окно. Набрала в легкий воздух со словами «Все получится». Шумно выдохнула и шагнула в темноту. Пролетела над ровными рядами низших демонов, словно великий маркиз не поленился и выстроил свое войско по линейке. Тысячи краснолицых бесов замерли и, кажется, не дышали, напоминая своим видом уродливые статуи. Приземистые, худощавые, с длинными руками и короткими кривыми ногами. Мелиса осмотрела их с жалостью, не представляя, что они могут противопоставить огромным жукам с бездонной пастью. Предвкушение битвы щекотало нервы, отдаваясь мелкой-мелкой нервной дрожью. Миллионы возбужденных, а вдруг смешались в голове. Мелиса силой прикусила губу до солоноватого металлического привкуса во рту, облетела еще раз войско и приблизилась к кондрасу. Демон выглядел эффектно. Обнаженный до пояса, с черными крыльями, возвышавшимися за спиной, по левую руку от него волк переминался с одной мощной лапы на другую. Андрас повернул голову, смерил ее пылающим взглядом и произнес. «Не рискуй». Его слова отдались вибрации где-то в груди и осели тяжестью на сердце. «Как скажешь, демон!» Мила даже сделала шуточный реверанс, чтобы сгладить слишком серьезный тон Андраса. Казалось, что за ним скрывалось беспокойство, такое ненужное ей сейчас, отравляющее и порождающее сомнения в правильности задуманного. «Придерживайся плана!» — твердо произнес внутренний голос. «Не сожалей. Помни, что говорила бабушка. Если выбор встанет между совестью и жизнью, выбирай второе». Короткий взмах рукой, и механизм из сотни тысяч винтиков пришел в движение, сотрясая землю чеканным шагом. «Не теряй меня из вида, Мар!» В очередной раз приказала Мила, поднимаясь над землей и наблюдая с высоты птичьего полета, как темно-красная масса движется к границе владений фурфура. Легионы Великого Маркиза беспрепятственно пересекли условную черту между землями двух демонов и синхронно перестроились, окружая редкий, но совершенно непроглядный в ночи лес. Андрас следовал не спеша, восседая на волке. Его поза расслаблена, а движение тела в такт зверю ленивы. Лишь единожды он поднял голову к небу и безошибочно выхватил силуэт ведьмы из мрака. Вершины деревьев то тут, то там раскачивались, и через мгновение лес ожил. Пришел в движение. С крон деревьев спустились пузатые глянцевые жуки наполняя воздух смрадом разложения и мерзким стрекотом лап. Мелиса вслух отчитывала секунды до столкновения двух войск. «Один, два, три!» Она плотно зажмурила глаза и тут же распахнула. Под ее ногами две волны нашли друг на друга, оглашая темноту нечеловеческими воплями, высокими визгами и хлюпающими звуками. Мелиса досчитала до шестидесяти когда Андрас спрыгнул с волка и, раскинув крылья, материализовал в ладони меч. Демон двигался плавно, поднимаясь в воздух и тут же опускаясь в самую гущу. Пылающий меч двигался по дуге с характерным свистом металла, рассекающего воздух, оставляя от противника догорающие останки. Волк преданно следовал за хозяином, хватая и оттаскивая жуков, подошедших со спины. «Мар!» Пронзительно закричала Мила, опускаясь в сотни метров от бойни. «Я тут, госпожа!» Бес материализовался. Он бросил сумку и вытряхнул содержимое на землю. Подхватив тяжелый мешок с порохом и ежесекундно поднимая голову к полю боя, милиса вырисовывала магический круг. «Помоги! Нужен второй слой!» Она указала бесу на мешок, брошенный в стороне. Мар повторил рисунок поверх первого серебристым песком и неожиданно вскрикнул. «Фурфур!» -фур. «Уходи, Мар, дальше я сама!» Мелиса отбросила сумку, не сводя взгляда с мужской фигуры с ветвистыми рогами оленя и крыльями летучей мыши. Ее руки легли на пентаграмму, заставляя вспыхнуть порох и превращая серебристую пыль в тягучую массу, замыкающую магический круг. «Помогите мне, духи усопших ведьм Клевских! Вы же здесь!» Она вскинула голову и поднялась в воздух, закручивая под собой огненный смерч. «Где же вам еще быть, как не в преисподней?» Мелиса направила стихию по нужной ей траектории, отрезая легионы от высших демонов, оглашавших темноту раскатами грома при каждом столкновении мечей. Огненный вихрь продолжил движение, выжигая молодую траву, невысокие кусты, затягивая внутрь противника и превращая его в пепел. «Эй!» Под крик ведьмы воронка расползлась, трансформируясь в стену. «Эй!» — закричала она еще громче. На изящных ладонях трещали электрические заряды, собираясь в энергетический ком и устремляясь в спину фурфура. «Ну, наконец-то я привлекла ваше внимание, великий князь!» Она сформировала следующий энергетический сгусток, дразня высшего демона, вынуждая защищаться от ударов Андраса и следить за ее действиями. Выпустила шар и сорвалась с места, направляясь к магическому кругу. Не оборачивалась. Ее задача — заманить демона в круг, лишить его сил. Магический удар между лопаток выбил воздух из легких, разливаясь дезориентирующей болью. Ударяясь всем телом, словно плавец неудачно спрыгнувший с высоты, Мелиса распласталась на земле, торопливо отползла за грань круга, обжигая ладони на еще не остывшем металлическом контуре. «Ну что, Андрас, теперь преимущество на моей стороне?» Фурфур пересек границу, подхватил ведьму под локоть и силой дернул на себя. «Кажется, ей больно!» Голос демона, усиленный в несколько раз, разносился эхом, заглушая шум битвы. «Поговорим?» Фурфур сплюнул темную кровь. «Я пришел не разговаривать!» Ответил великий маркиз и ворвался в магический круг, выталкивая за границы милису а вместе с ней неожиданно для себя и противника. «Как?» – Андрас со злостью ударил ладонью по невидимому куполу. Мила. во взгляде лишь на секунду мелькнула боль. «Ведьма!» – все же предала! С отвращением произносил каждое слово, повторяя жест фурфура, презрительно сплевывая себе под ноги. «Чего тебе не хватало, ведьма? Чего?» «Свободы, демон!» Мне не хватало свободы! Она приняла руку, поданную фурфуром, поднялась. Он не убьет тебя, маркиз. Прощай. Как же я тебя ненавижу, ведьма! Слышишь, ненавижу! Андрас обессиленно опустился на колени, наблюдая за истлевающей дымкой фигур.